Глава двадцать четвертая. Смотреть в ее сторону становилось сложнее с каждой минутой. Силы вокруг не осталось, эйфория от победы и подавно. Я поймала себя на выкручивании пальцев, внутренняя сторона моей щеки была прикушена, но я не отдавала себе отчет об этом. «Что теперь делать, Нейт?» Он подошел ко мне, перекрывая обзор на девушку. Его руки коснулись моих плеч, а лицо наклонилось ближе, чтобы мы могли смотреть друг на друга глаза в глаза. Он ощущал подступающую внутри панику и своей энергией старался ее погасить. То, что я подметила это, делу никак не помогало. Мы спасли мальчика, помнишь? Там лежит мертвый человек. Это последствия, с которыми приходится мириться. Исход один. Если не она, то это мог быть ребенок, или я, или другой светлый, готовый помешать ей. Последствия. Обезличное слово эхом проносилось в голове. Все неправильно. Не так. Я хотела еще раз убедиться, что она не исчезла, но не была уверена, что это облегчит мое состояние. Пальцы хрустнули. Нейд взял мои руки в свои. Он не убийца, нет. Он победил темного, защитил ребенка. Все так и было. Но почему там лежит мертвая девушка? Голова гудела от количества мыслей. А может из-за того, что я то и дело забывала дышать, как только увиденная картинка воспроизводилась в памяти? «У тебя шок, София. Пойдем отсюда». Нейт тянул меня за собой, я не сопротивлялась, молчала. Сформулировать вопрос оказалось непосильной задачей. Так всегда происходит. Сила уходит, а тела остаются. Я чувствовала тяжесть в груди, возникшую от его слов. Ее ведь скоро найдут. И Нейт, и я – соучастники преступления. Там остались наши следы. Нас вычислят. Мальчик мог видеть хранителя, он расскажет ком вины и страха нарастал. Заключение судмедэксперта покажет, что случилась внезапная остановка сердца. Расследования не будет. Она уже давно была мертва. Он читал мои мысли, но я не обратила на это внимания, потому что нуждалась в ответах. «Я понимаю, что это нелегко, но тебе нужно принять это». Он торопился. Прошло несколько секунд, а мы уже оказались на моей улице. Нейт перенес нас сюда и велел ждать его в квартире. Ему необходимо было проверить, добрался ли парнишка до дома. Я молча брела к себе на автомате, открывая замки. Не помню, сказала ли я ему что-то перед тем, как он исчез. Шоковое состояние еще владело моим разумом. Я сбросила с себя одежду, не задумываясь о том, что куртку необходимо повесить на крючок, а шапку сложить аккуратно на полку. Прошла в комнату к сонной Тесс, села рядом с ней на пол, обняла, и тогда стена внутри рухнула, и слезы прорвались наружу. Две недели спустя отголоски произошедшего еще преследовали меня, но я воспринимала их проще, даже с долей фатализма. Нейт не видел моих слез, я тщательно скрывала все свои размышления и эмоции. На следующий день после случившегося состоялся короткий разговор. Парень проверил, что мальчик благополучно вернулся домой, его воспоминания о случившемся могут тревожить во снах, но по большей части они никак не повлияют на него». Я не разочаровалась в Нейте или хранителях, у меня не было страха и отчаяния. Необходимо было принять эту сторону силы, пережить, что я и пыталась сделать. Ежедневные тренировки стали требовательнее, но это была не инициатива Нейта, настаивала я. Запечатленное в памяти мертвое тело служило отличным стимулом и напоминанием, как много от меня зависит. Наше патрулирование продолжалось». Наставник не позволял мне действовать открыто. Я пряталась за щитом и наблюдала за его действиями, дуэлями. Подобного больше не происходило. Темные избегали, когда понимали, что победить на это не удастся, либо ретировались сразу, как только видели его рядом с ловушкой. Из-за практики в Центре поддержки и моего сложного расписания после мы не виделись с друзьями. Наши чаты разрывались от количества нерассказанных вслух историй, Ребята уехали за город на рок-концерт, о чем я узнала из фотографий на их страницах. Настал момент, когда я слишком много раз отказывала и теперь даже и не знала об их планах. Это безопаснее для них быть дальше от меня, но очень тяжело принимать это как должное. Апрельский вечер выдался максимально благоприятным для прогулки. Дождливая неделя решила закончиться сегодня утром, порадовав солнцем после полудня, что подсушило большинство луж. «Ветер, неизменный спутник на набережной, играл завитыми локонами. Новое платье и подготовленный образ добавляли уверенности, я чувствовала себя привлекательной. Мне был необходим глоток свежего воздуха и смена обстановки. Хотя бы один вечер без дуэлей, тренировок и силы. найд поддержал идею и, кажется, был приятно поражен моей подготовкой к этому событию». «Верная спутница в лице Тесс, харизматичный кавалер, горячий кофе и зажегшиеся фонари засыпающего города. Я попала в отличную компанию». «Позволишь?» Нейт собирался освободить мою руку от поводка, на что я согласилась, передав ему контроль за питомицей. А затем он переплел наши пальцы. Тепло разбежалось по всему телу, особенно приливая к моим щекам. Улыбка поселилась на моем лице». Мы так и не выясняли наших отношений, никто не проявлял инициативу и не давил друг на друга, но это действительно значило больше невысказанных слов. Не замерзла? Нисколько, а ты? Нет. Он сжал руку еще сильнее и улыбнулся. Я продолжала изредка кидать в его сторону кокетливые взгляды. Каким ты был до того, как... как постиг все тайны этого мира? Парень засмеялся. Слишком неудержимый, ответил мистер спокойствие. Родителей я никогда не знал, взрослеть пришлось рано. Приемная семья, работа, образование, статус, ценности для подростка не имели, идеология и пропаганда подтолкнули меня к армии. Подделал документы, добавил себе тройку лет и сбежал из нормального мира. Полгода службы и я доброволец, отправленный в горячую точку. Сопоставить Нейта, которого я знала сейчас, и его рассказы о себе прежним – фантастическая версия. Слишком радикальными были изменения, произошедшие в нем. Он делал длинные паузы между жизненными отрезками, а я не нарушала целостности его историй. Убийство человека. Мне было 16, вряд ли ему намного больше. Я очнулся в ту ночь, пожалел оброшенной прошлой жизни. Правильный выбор оказался случайным. С операции не вернулся полевой доктор. Несколько лет учебы. Нескончаемая война, смерть, спасение, тыл, передовая. А потом с поля боя не вернулся и я. Ты не связывался с приемными родителями. Им сообщили о моей смерти, воскрешать себя не имело смысла. Я поглаживала пальцами его руку. Все рассказанное не задевало его, просто факты из прошлого, которые в то же время переворачивали душу во мне. Как все произошло? Он понял, что именно я хотела узнать. Смертельная рана от пули. Она прошла насквозь, пробила легкое, другая задела сердце. Я отключился не сразу, у меня было несколько минут. Мой наставник нашел меня в плачевном состоянии. У хранителей много работы в местах боевых действий, темные любят расставлять там ловушки. Так он заметил меня, ощутил, что у меня есть шанс принять силу, и не прогадал. Я вспомнила раненого Нейта у себя дома, сколько всего он перенес. Глаза щипало, глубокие вдохи и выдохи должны были помочь. Не лучший момент выбрал, испортил чудесный вечер. Нет, спасибо, что поделился со мной. Я сжала его ладонь, но, задумавшись на секунду, остановилась и обняла его. Крепко, насколько могла. Он был явно не готов к этому, но обвил меня руками в ответ. Мы простояли так минуты три. Уют поглотил меня, словно на его груди было специальное место для моей головы, прижавшейся к нему. Его подбородок уткнулся в мою макушку. Я слышала биение его живого сердца и чувствовала дыхание, скользящее по волосам. Нехотя мы чуть-чуть отстранились, словив взгляды друг друга, карие глаза изучали мои, рассматривали, медленно переходя к губам. Я задержала дыхание, он не двигался, мне казалось, что закон притяжения стал тянуть меня не к ядру земли, а к нему. Секунда, две. это отпустил меня, и я чуть не свалилась, потянув его за собой. Тесс все это время бегала вокруг нас, заматывая поводок и связывая нас вместе. Смех разрядил обстановку, пока мы выпутывались из сетей маленькой сводницы. Он ведь хотел поцеловать, видел, что я желала этого не меньше. Почему отступил? Неужели во всем виновата моя реакция, когда он открылся мне тогда? Может, он чувствует большую ответственность за меня? Еще миллион причин, которые я могу надумать и не спросить напрямую. Трусиха. Ну как спросить о таком? «Почему ты меня не поцеловал? После такого вопроса любое желание отпадет». С другой стороны, он только что рассказывал слишком глубокие вещи, которые поцелуй мог опошлить. «Заставляю рвать душу, а потом лезу к нему. Дура». Мы подходили к концу набережной все так же держать за руки. Я зарылась в своих мыслях, парень тоже думал о чем-то своем. Тесс, единственная из нас, весело бежала вперед, ее вечер никто не мог омрачить».